Глава 58. Новость о скором слиянии крупнейших строительных компаний региона «Тауэр» и «Рубикон» быстро облетела весь город. Это известие успокоило банкиров и кредиторов, обнадежило сотрудников обеих компаний, заставило людей с оптимизмом смотреть в будущее. Настя Авдеева и Иван Валерьевич Волков объявили о своих ближайших планах на созванной пресс-конференции – Юристы компании тут же начали готовить соответствующие документы. Поздним вечером в своём кабинете в штаб-квартире Тауры Настя обсудила ближайшие планы с Денисом Логиновым и Николаем Загвоздиным. И всё же это было очень неожиданное решение, хмуро сказал Денис. И спонтанно. Ты могла бы для начала обсудить его с остальными членами правления. Считаешь, что я поторопилась? спросила Настя. Считаю, Не стало 30 логинов. Но как ни крути, это был правильный ход. Полностью согласен, сказал Николай Загвоздин. Ничего другого нам всё равно не оставалось. Наши банковские счета опустошены, все ресурсы были брошены на этот отель. Если бы Иван Волков нам отказал, пришлось бы начинать процедуру банкротства. Как удачно, что Катя и Руслан решили пожениться именно сейчас. «Я тоже об этом подумала», — призналась Настя. «Конечно, я очень за них рада, но прежде всего этот союз выгоден для нашей компании». «Молодым об этом лучше не говорить», — усмехнулся Денис. Настя смотрела на него и видела, что он сильно недоволен ее внезапным решением, хоть и пытается улыбаться. Возможно, она и поторопилась, но на обсуждение этого плана уже просто не оставалось времени». К тому же это она, президент компании, и она не должна обсуждать свое решение с членами правления фирмы, которые едва держатся на плаву. Вскоре за окнами президентского кабинета окончательно стемнело. Николай Загвоздин попрощался и отправился домой. Денис собрал со стола чертежи и ушел в свой кабинет. Из-за всего случившегося они даже не вспоминали о том, что собирались пойти на свидание. Насте сейчас точно было... «Не до личной жизни». Денис, похоже, сам это понимал и даже не заводил с ней разговор на эту тему. Настя начала собираться. В это время на ее рабочем столе зазвонил телефон. На дисплее она увидела имя Юрия Николаевича Кочергина. Настя ответила на звонок. Голос старика звучал очень взволнованно. «Настя, ты сейчас одна?» торопливо спросил он, едва только она поздоровалась. «С тобой сейчас никого нет?» Одна, недоумённо ответила Настя. Хорошо, я хочу сообщить тебе нечто ужасное, и лучше, чтобы в этот момент рядом не было посторонних ушей. Юрий Николаевич, вы меня пугаете, разволновалась девушка. Я и сам напуган, но кажется, теперь я знаю, кто стоит за всеми этими ужасными происшествиями. И кто же? Денис Логинов. почти выкрикнул Качергин. Сказанное не сразу дошло до Насти. "Денис", выдохнула она. "О чём вы? Наши неприятности начались уже очень давно, когда ещё только-только начались небольшие проблемы, которые позже переросли в снежный ком по личной просьбе твоего отца. Я долгое время вёл собственное расследование и никому ничего не говорил". Только сам Аркадий был в курсе, сообщил Юрий Николаевич. Когда кто-то начал упорно и целенаправленно саботировать работу нашей компании, мне пришлось привлечь нескольких частных сыщиков. И только сейчас они сумели откопать нечто ужасное. Ты знала, что отец Дениса Логинова погиб на одной из стройплощадок Тауэра. Настя вдруг почувствовала, что ей трудно дышать. «Я знала, что он погиб», — она старалась не выдать своего волнения, «но не знала, при каких обстоятельствах». «Много лет назад при строительстве выставочного комплекса «Купол мира» произошел несчастный случай. Все случилось из-за халатности наших отдельных работников и несублюдения правил техники безопасности. Виноваты были мы. А отец Логинова тогда погиб при взрыве». Аркадию и остальным членам правления удалось все скрыть, и дело быстро замяли. Но Денис, похоже, что-то знает об этом, хоть и скрывает все это время. Он вырос, возмужал, выучился и пришел работать в нашу компанию. Начал с низов и постепенно пробрался на самый верх. Я думаю, он много лет ненавидит всех нас за смерть своего отца. Может, поэтому и решил уничтожить компанию». Так он сможет не только отомстить, но и прилично обогатиться за наш счёт. Поэтому и гремят все эти взрывы, понимаешь? Взрыв склада, взрыв вертолёта, взрыв нового отеля, и гибнут невинные люди, как когда-то погиб и его отец. Тут что-то не сходится. Денис был в отеле вместе со всеми, когда начался тот пожар, вспомнила Настя. Он бы не стал так рисковать собственной жизнью. А если он знал, где нужно находиться в момент взрыва, чтобы не зацепило, к тому же лучшего алиби себе и придумать нельзя. Но Денис точно работает не один. Одному такое просто не провернуть. И теперь я знаю, кто с ним заодно. Господи, кто же? Ты можешь приехать прямо сейчас? Я нахожусь на стройплощадке торгового центра. Ты не представляешь, что они хранят на складе прямо здесь. У тебя сразу отпадут все вопросы. Приезжай, я тебя дождусь, но только никому ни слова, а особенно Логинову. Настя на негнущихся ногах вышла из штаб-квартиры и села в машину. Пока она ехала до стройплощадки, ей позвонил Денис Логинов, но она не стала брать трубку. Анна просто не могла поверить в то, что ей сейчас рассказал Качергин, но пока решила не рисковать. Как она сможет говорить с Денисом и делать вид, что всё в порядке, дон да мгновенно её раскусит. Наконец-то единственный мошенник и убийца обретал своё лицо. И это было лицо умного и привлекательного молодого человека, с которым она общалась каждый день, к которому чувствовала всё нарастающую симпатию. Настя глубоко вздохнула и решила взять себя в руки. Сначала она должна увидеть все доказательства, убедиться во всём, а уже потом делать выводы. Возможно, Денис ни в чём не виноват. Как же она хотела, чтобы всё было именно так. Над стройплощадкой торгового центра царила тьма, лишь в дальнем углу объекта горел приглушённый свет, там располагалась сторожка охранников. Тёмная громада недостроенного здания, окружённая башнями подъёмных кранов, почти сливалась с угольно-чёрным небом. Рядом с входом в недостроенное здание Настя увидела Юрия Николаевича Кочергина. Старик опирался на свою трость, кутаясь в длинное тёплое пальто. Он помахал ей рукой, и Настя торопливо направилась к нему, обходя штабели каменных плит и горы строительного мусора, попадающиеся ей на пути. Я всё же позвонил в полицию, сказал Качергин. Они тоже должны это увидеть, чтобы арестовать Огинова, пока он не натворил ещё что-нибудь. Э, вы уверены в своих догадках? спросила Настя. Как мы будем выглядеть, если обвиним Дениса во всех смертных грехах, а он окажется невиновным? Я же ему потом в глаза не смогу смотреть. Когда ты увидишь эти документы, Ты сама всё поймёшь, расстроенным голосом ответил Юрий Николаевич. Мы будем ждать приезда полиции или сначала сама хочешь взглянуть? Ждать не будем, твёрдо сказала Настя. Показывайте, что нашли. Старик поманил её за собой внутрь здания. В огромном тёмном зале горело несколько тусклых дежурных электрических ламп. Кочергин двигался вперёд, опираясь на трость, и Настя видела его длинную чёрную тень на бетонном полу. Сюда, позвало на неё из дальнего конца зала. Здесь они устроили тайник. Но почему именно здесь? недоумевала она. Объект временно заморожен. Кроме двух-трёх охранников здесь никто не бывает. Настя направилась к чергину и вскоре снова оказалась в темноте. Внезапно она услышала рядом с собой чьи-то быстрые шаги. Девушка развернулась, и тут что-то про свистело рядом с ней в воздухе. Настя испуганно отпрянула назад. Мгновение спустя тяжёлый удар обрушился на её правое плечо. Толстое пальто смягчило удар, но боль была просто адская. Настя громко вскрикнула и отскочила к стене. Юрий Николаевич Чергин снова двинулся к ней, замахиваясь для удара своей тяжёлой тростью. "Что вы делаете?" испуганно закричала девушка. то, что мне следовало сделать давным-давно, спокойно ответил старик. Убиваю тебя. Трость снова метнулась к Насте, и девушка отскочила в сторону. Но старик ударил её кулаком, она отлетела назад и рухнула на спину. "Та-кто вы?" Настя в ужасе всхлипнула. "Вы?" Денис здесь ни при чём. Ты сама во всём виновата. Тебе нужно было лишь согласиться на продажу акций, и тогда всё было бы иначе. Сейчас он нисколько не напоминал больного, немощного старика, который не мог нормально передвигаться без своей палки. Значит, всё это было лишь игрой, как и всё остальное. Вы? Это вы убили моего отца, с ненавистью крикнула Настя. И всех этих людей? Качергин лишь холодно усмехнулся и снова двинулся к ней. Я закричу, охрана вас услышит. Здесь никого нет, деточка. Только ты и я. Свет у старожки включил я сам. Тяжёлая трость с размаху опустилась вниз. Настя едва успела выставить перед собой сумку, и удар пришёлся на неё. Сумочка вылетела из её руки, и её содержимое рассыпалось по полу. Несколько тюбиков с косметикой провалилось в подвал через огромные дыры, зияющие в бетонном полу. Настя вскочила на ноги. Качергин снова двинулся к ней, держа трость будто шпагу. Его губы были плотно сжаты, в глазах светилась откровенная злоба. Настя была просто потрясена произошедшим с ним переменами. Всегда такой добрый и отзывчивый человек сейчас напоминал настоящего маньяка, твёрдо вознамерившегося убить её. "Юрий Николаевич", тихо произнесла она. "Зачем вы это делаете? Вы ведь знаете меня с детства, знаете всю нашу семью". Именно поэтому, выдохнул старик и снова ринулся на неё. Настя не успела увернуться, и новый удар пришёлся на её левое плечо. Девушка громко вскрикнула и рухнула на колени. Старик замахнулся снова, намереваясь размазать ей голову. Настя откатилась к стене едва не свалившись в зияющее в полу отверстие. Внезапно под её рукой оказался увесистый обломок кирпича. Она схватила его и швырнула в кочергина. Камень врезался ему в лицо, и старик громко крякнул от боли. Острая кромка распекла его лоб, и лицо мгновенно залило кровью. Юрий Николаевич громко выругался, рукавом стирая кровь с лица и снова ринулся к Насте. Тебе не стоило этого делать, глухо произнёс он. Всё должно было выглядеть как нападение. богатую избалованную сучку схватили и затащили на стройку, а затем ограбили и убили. Но теперь вся эта кровь. Что подумает полиция? На полу за ним оставались чёрные кровавые следы. Вы ведь никого сюда не вызывали, догадалась Настя. Никого, кроме тебя. Смахнув с лица кровавые брызги, он размахнулся тростью и снова бросился к ней. Настя каким-то чудом успела проскочить под несущейся тростью, а затем просто толкнула старика в спину. Она хотела свалить его с ног и броситься к выходу. Кочергин и правда пронесся пару метров вперед, а затем сорвался с края бетонной плиты. Настя услышала короткий вскрик и глухой звук удара. Раздался тихий стон — а затем все стикло. Холодея, она подошла к краю черного провала. Нащупав в кармане телефон, Настя включила его и посветила вниз. Тусклого света едва хватало, но она все же увидела Юрия Николаевича Кочергина. Он лежал тремя метрами ниже, и его тело в нескольких местах протыкали острые торчащие прутья железной арматуры. Старик Не шевелился.